Олег Борисов. «Золото». «Осень. В небе жгут корабли». ДДТ. Пролог, который полноценным прологом назвать пошло, но согласно канонам жанра, что-то подобное должно болтаться в начале рассказываемой истории. По совокупности преступлений против короны суд приговаривает обвиняемого к смертной казни путем четвертования. Приговор окончательный, и обжалованию не подлежит. И бьющий по ушам стук деревянного молотка столешницу. Хлоп, и будто масса старой метлой все мысли из головы вышиб. Прошелся по заплеванной палубе, и все, за борт, чтобы боцмана лишний раз не злить. Один удар, и острой сталью подвели черту за все минувшее. Хотя сейчас деревяшкой стучали. С железом познакомят завтра, как раз, когда первые солнечные лучи тучки проткнут и заглянут на выстуженную зимними ветрами площадку на краю обрыва. Или вообще на потеху публики на площадь приволокут. Железом тыкать будут завтра, а мурашки по коже уже сейчас. «Похоже, отбегался ты, Карл Вафмистер, бывший сержант королевской абордажной роты». А еще до кучи, бывший лавелас и удачливый пират, так не кстати завернувший на огонек к правосудию. «О, вести обвиняемого!» И лишь звон тяжелых кандалов в тишине длинного коридора. Надо же было придумать. Окончательный и обжалованию не подлежит. И насмешливый свист ветра за грязными окнами. «Не подлежит, не подлежит, Карл, и не надейся!»